Глава 29 Лиффорд Роуд оказалась ничем не примечательной улочкой, приткнувшейся на восточном склоне холма Либертон. В часы пик ее наверняка использовали, чтобы объехать пробки. По виду дома номер 31, в котором проживал ныне покойный Дональд Маккензи, уже было ясно, что он остался без хозяина. Несколько скромных квадратных метров газона у входа превратились в клочковатую смесь нестриженной травы и мёртвых садовых цветов, усеянную мусором, который нанёс постоянно продувающий город ветер с залива. Маклин припарковался через дорогу, рядом с небольшим промокшим сквериком, где не было ни души, если не считать старичка со столь же пожилым терьером. «Это здесь?» — спросила Ричи, вглядываясь сквозь быстро запотевающее стекло. «Если верить Дебби, то да, здесь». Маклин не стал выходить из машины и даже не отстегнул ремень. Просто сидел и разглядывал дома по обе стороны от номера 31. «Чего мы ждем?» Ричи собралась открыть свои двери, но Маклин протянул руку и удержал ее. «Еще минутку. И взгляните-ка вон туда». Он показал на дом слева, и действительно, занавеска в окне снова дернулась. На дорожке перед домом стояла немолодая «Хонда Сивик». Практичный автомобиль, скорее всего, никогда не перепродавался и используется раз в неделю для поездок в магазин. Теперь пошли. Ричи направилась было к дому номер 31, но Маклин, уже находясь на подъездной дорожке соседнего дома, окликнул ее. Номер 29, при том, что на другой стороне улицы никакого номера 30 не было. Впрочем, если верить чугунной табличке на стене рядом с матовым стеклом входной двери, Дом имел также и собственное имя — Дон Роумин. Маклин нажал кнопку звонка, опасаясь услышать какую-нибудь кошмарную мелодию из мюзикла. Но в коридоре за дверью раздалось лишь незамысловатое динь дон. Где-то в глубине дома затявкала собака. «Почему сюда, сэр?» Ричи, похоже, не очень понимала, что происходит. «Если мы начнем крутиться у соседней двери, она вызовет полицию, вот и все». «Откуда вы знаете, что это она?» «Считайте, что это интуиция. Ну или давайте держать пари». Защёлкали отодвигаемые засовы, так что пари на этот раз не состоялось. Сквозь матовое стекло Маклин мог разглядеть низенькую фигурку, наклонившуюся к двери. Наконец дверь приоткрылась, лишь на длину тонкой позолоченной цепочки. На высоте его плеча за щелью появилась старушечья голова с обесвеченными до голубизны волосами. А на высоте лодыжки чёрно-коричневая косматая морда. Она и поприветствовала их первой ворчанием и подтявкиванием. «Я ничего не покупаю. Мой Барри велел никому не доверять». «Ваш Барри был совершенно прав, мэм. Меня зовут инспектор Маклин, а это сержант Ричи». Маклин достал удостоверение и удивился тому, с каким вниманием старушка принялась его рассматривать. «Могу ли я задать вам несколько вопросов?» «Конечно, конечно». Старушка снова закрыла дверь, послышалось звяканье цепочки. Сквозь стекло было видно, как она нагибается, чтобы взять на руки собачонку, и только потом дверь распахнулась. «Прошу вас, заходите. Не обращайте внимания на Арчи, он будет кусаться, вот только зубов у него давно нету». Маклин пропустил Ричи вперед и проследовал за двумя женщинами в гостиную с тюлевыми занавесками на окне. «Чистота в комнате была идеальная». Каждая поверхность покрыта ручными кружевами, причем цветов шотландских кланов. Кругом стояли статуэтки, волынщики и танцовщицы, скайтерьеры и другие крохотные собачонки. Стены плотно увешаны рамками, в которые были заключены цитаты из Бёрнса и недорогие репродукции Лансира. «Не хотите ли чаю?» Старушка указала на безупречный красный диван, приглашая их садиться. Маклин вспомнил, что совсем недавно пил чай дома у Дебби Райт. «С огромным удовольствием, миссис. Стокс, Дорис Стокс, как знаменитый медиум, помните такую?» «Прошу вас, инспектор, присаживайтесь, я сейчас». Не дожидаясь ответа, старушка выкатилась из комнаты с собачонкой под мышкой. Маклин слегка осмотрелся, задержав взгляд на трех фотографиях над камином. На двух были собаки. На третьей — лосоватый мужчина. Остатки волос зачесаны поперек макушки, как у футболиста Бобби Чарльтона. «Что мы здесь делаем, сэр?» Ричи подошла почти вплотную. Обернувшись к ней, он инстинктивно отпрянул и чуть не упал. Ричи тоже отступила на шаг, едва не врезавшись при этом в кофейный столик. «Похоже, что собираемся вдребезги разнести весь этот порядок», улыбнулся Маклин красный от смущения Ричи. Если серьёзно, мы здесь потому, что дёрнулась занавеска. Готов поручиться, миссис Стокс знает обо всём, что происходит по соседству. Она наверняка видела, как пришла и как ушла Кейт, и я надеюсь, что она даже вспомнит точное время. Почему бы нам просто не спросить у неё об этом, сэр? Можно так и сделать, но мы мало чего добьёмся. Поверьте, я хорошо знаю таких, как она. Ей требуется чувство сопричастности». Через несколько минут вернулась миссис Стокс, держа в руках поднос, уставленный чайными причиндалами. Терьер, семенивший следом, изменил курс, чтобы обнюхать чиколотки сержанта Ричи. Та рассеянно опустила руку, которую терьер немедленно лизнул, и стала гладить его по голове. Маклин забрал у хозяйки поднос и поставил его на столик, а старушка усилась в жутко неудобное на вид кресло напротив и стала разливать чай. Маклин вернулся к камину. «Это и есть ваш Барри, миссис Стокс». «Да что вы! Это Норман. Мир его праху. Господь призвал его душу. Я хочу сказать, он умер пять лет назад. Барри — это мой племянник, сын брата Нормана. Хороший парнишка и не забывает свою старую тетушку. Вам повезло с родственниками, миссис Стокс. Мне очень жаль, что ваш муж умер». «Ах, спасибо, инспектор». Миссис Стокс налила чашку и протянула ее Ричи. Это вам, девушка. Хотите печенья? Маклин тоже взял свою чашку и, отступив к дивану, уселся рядом с сержантом. Так что кофейный столик образовал баррикаду между ними и хозяйкой. На подносе была тарелочка с шоколадным печеньем. Он прихватил одно и сейчас украдкой откусил кусочек. Печенье оказалось старым, волглым, а шоколад, при ближайшем рассмотрении, покрытым белым, похожим на глазурь налетом. И Маклин понадеялся, что это не плесень. Остаток печенья он пристроил на краешек блюдца, а то, что успел откусить, прожевал и не без усилий, проглотил. «Итак, инспектор, не то чтобы я имела что-то против полицейских, но вы ведь вряд ли просто заглянули на чашку чая. Надеюсь, я ничего такого не натворила». «Что вы, миссис Стокс? Мы хотели узнать насчет соседнего дома». Маклин кивнул головой в сторону номера 31. «А, где Донни Маккензи жил?» Какая незадача, что он умер. При нём-то газон всегда в порядке был. Только тому уже несколько месяцев. Что-то ещё случилось? Вы не видели в последнее время его дочь? Малышку Кейт. Она была здесь несколько раз э, с неделю назад. Бедняжке пришлось расти без матери. Донни старался как мог, но хлопот с ней было выше головы. В детстве у Кейт ещё тот характер был. Она не оставалась в доме. Я имею в виду, не ночевала. Ночевала ночь или две. Миссис Стокс поставила чашку и блюдце на поднос, встала и отправилась на другой конец комнаты. На мгновение Маклин понадеялся, что она придёт обратно с дневником, содержащим подробные записи обо всех визитах Кейт Маккензи, но вместо этого вернувшись, старушка разложила на коленях газету с телепрограммой, вытащила из-под кофты очки на цепочке и аккуратно пристроила их на нос. «Сейчас проверим». Она стала листать страницы. В первый вечер, когда она пришла, я смотрела передачу про белых медведей. Получается, это был вторник. В среду днём она приходила опять, я слышала пылесос. Ушла около семи вечера, и больше я её не видела. Миссис Стокс торопливо перелистала программу до конца, словно ожидая обнаружить Кейт Маккензи между страниц. Потом вдруг уронила газету на колени. «О, Господи! Только не говорите, что она пропала!» «Боюсь, миссис Стокс все еще хуже. Она, Кейт Маккензи, мертва». Почти в тот самый момент, когда Маклин произнес эти слова, маленький терьер прекратил крутиться вокруг ног сержанта Ричи, бесшумно подбежал к хозяйке и с неожиданным изяществом запрыгнул к ней на колени. Она принялась молча гладить его длинными, размеренными движениями. Казалось, что прошла целая вечность, хотя на деле вряд ли больше минуты. «Она попала под машину?» — спросила, наконец, миссис Стокс. «На дорогах теперь ужас, что творится!» К сожалению, она была убита, миссис Стокс. «Убита? О, Господи! Да кто же на такое способен?» «Именно это мы и хотим установить. Прямо здесь?» «Только не говорите, что ее убили в нашем районе». «Вряд ли здесь. Ее тела нашли далеко отсюда, за городом. «Я сейчас пытаюсь выяснить, что она делала перед смертью. Понимаете, чем именно занималась, куда и как перемещалась?» «Понимаю», — миссис Стокс опустила терьера на пол, снова выбралась из кресла и отправилась в тот же угол комнаты, где в прошлый раз обнаружилась телепрограмма. «Знаете, она ведь живет на другой стороне города, снимает квартирку на двоих еще с одной приличной девушкой. Это ведь намного безопасней». Не как в больших студенческих квартирах, куда набиваются мальчишки с девчонками вперемешку. У меня тут должен быть ее номер». Маклин тоже поставил чашку на поднос и шагнул к миссис Стокс, которая листала записную книжку. «Не стоит беспокоиться, с Дебби мы уже побеседовали. Это она подала заявление о пропаже Кейт». «Ах, вот оно как!» Не в силах более ничем помочь, старушка с потерянным видом медленно обводила взглядом комнату. Как будто этой комнатой исчерпывался весь смысл её существования. Скорее всего, ничего более увлекательного, чем их сегодняшний визит, с ней не случалось уже много лет. «Что ж, миссис Стокс, не будем больше отнимать у вас время». Маклин достал визитку и протянул старушке. «Спасибо вам за чай и за печенье. Если вспомните ещё что-нибудь, пожалуйста, позвоните». «Ах, не стоит благодарности». «Мне не так уж и часто приходится принимать гостей». «Вы хорошо себя чувствуете?» Маклин шагнул в коридор, чуть не споткнувшийся собачонку, именно сейчас решившую с ним поиграть. «Такие потрясения не всегда проходят бесследно. Если хотите, я распоряжусь, чтобы сегодня с вами побыл констебль». По глазам миссис Стокс было видно, что предложение заманчивое, но в конце концов она отказалась. «Ах, это ни к чему!» «Через час должен заглянуть на чашку чая Барри, а пока что я свожу Арчи на прогулку». «Ну что ж, еще раз спасибо, миссис Стокс, вы нам очень помогли». Маклин вышел наружу следом за Ричи. Уже зажглись фонари, сделав сгустившиеся сумерки даже темней, а все предметы мрачнее и резче. Старушка смотрела из открытой двери, как они спускаются на улицу по подъездной дорожке и снова поднимаются к дому номер 31. Позоросшей лужайки. И только тогда воскликнула. Может, вы хотели бы войти? У меня есть ключ.